Ой, вот только давайте не надо. Вот давайте без этого. Стоит подойти, так все сразу замолчали, сделали таинственные лица, отворачиваются, как незнакомые. Да очень нужны мне ваши секреты. Вон мои секреты стоят, мне их за глаза. Я старый человек. Здорово, Семён, сказал ей пожал натруженную инженерную руку. Я помнил Симкина еще с первого курса, когда первый раз вступил вот на эту самую палубу. Семена уважали. Лет 55 сутулый мужичок с лысиной и круглым животиком. Вечно увешанный инструментами, измазанный силиконом и маслом, как пирог после духовки, он имел обыкновение принять на грудь. Принимал он не менее полутора литров, впрочем, не теряя автономности, вследствие чего попадал в истории. То настучит по сусалам, охамевшему до неузнаваемости мичману с минного тральщика. А это такие упыри, только держись, с ними даже десантура не связывается. После чего доктор собирает ему челюсть. То свистнет у пресс-офицера боевые листки, нарисует карикатур на все командование и расклеит по кораблю. За каковым занятием неминуемо попадется. То его поколотят на Тенерифе. Потому что возле ресторана пропал мотоцикл, а у пьяного Семена рожа не внушает доверия. То пардон наблюет под ноги генеральному инспектору палубной авиации. Бывало и такое. То еще что. Семена не раз пытались наказать. Да только как. 35 календарей на железе. Плюс еще один плюс. Флугеры он знал так, что даже заслуженные конструкторы тех самых флугеров периодически рвали от зависти волосы. Мог он все, даже наладить биос Порсера после капремонта, хотя, казалось бы, не его специальность. В результате, после заболевания инспекторских брюк, Симкина прописали в Небесной гвардии, в разделе «Доска позора». И что? И ничего. Генеральный инспектор, вице-адмирал Кишиневский, по факту инцидента... А дело было в пафосном ресторане в Мурманске. Оттряхнул пострадавший туалет салфеткой и сказал. «Сема, если я не встречаю тебя, Бухова, раз в месяц, отказываюсь верить, что я на флоте. Вызовите такси и проследите, чтобы уважаемого человека патруль не загреб». Короче говоря, поздоровались, и никаких тебе выводов «Как там моя машина?» — поинтересовался я для проформы. Что-то в последнем вылете пошла вибрация левой плоскости. Вроде и незаметно, а нервирует. Да пошел ты, руменцев Нехорошо подкалывать старика. Чарукские флугеры. Вот пусть чаруги и разбираются. Вибрацию какую-то придумал. Да полный у тебя порядок, не надо копоти. Семён в походах не употреблял и бывал временами раздражителен. Да я так, с целью разговор поддержать. Я когда в гальюн соберусь, ты мне лучше хрен поддержи. После чего Симкин меня отстранил, извлек дефектоскоп из кобуры на бедре и махнул в сторону ремплатформы. — Костя, расчекал дычевой вон ту хреновину. Сейчас мы ее сношать будем. Удивительно, но Костя его понял, и ощетинившаяся инструментальными модулями платформа поползла расчекал дычевать. Я почесал затылок с непривычно отросшей шевелюрой и подумал, что не худо бы посетить корабельного парикмахера. Принюхался к подмышке, благо положение руки способствовало. Кошмар! Как нас таких вонючих Саша переносит? Неплохо бы, наверное, и в баньку. А то со всей этой войной я уже неделю не мылся. И, кстати, почти не спал. Зато жрал стимуляторы, как гиена канину Мы стояли полукольцом на почтительном удалении отработавших техников. Слушали их переговоры по рации. Любовались слаженными действиями. Красиво. Труд профессионала — это всегда красиво. Нас было шестеро. Вся и он в полном составе. Плечом к плечу. Ревенко, Настасьин, Кутайсов, Разуваев, Сантуш я. Световая панель била в спины. Световая панель била в спины и наша слитная тень падала на палубу, будто тень мифического гикатон-хейра. Мы все ощутили этот момент. Бывает такое. Шесть мужчин, хлебнувших беды из одного котла. Точнее, пять мужчин и один парень, которому выпало повзрослеть до срока. Мы переглянулись, словно застеснявшись единого порыва наших закаменелых сердец, что стучали в те секунды как одно. «Вот ведь дьявольщина!» — воскликнул Камача. После чего в шести карманах разом пиликнули шесть коммуникаторов. Текстовое сообщение. Через полчаса прибыть в инструктажную номер два для прохождения... Кто бы мог подумать, инструктажа. Товарищ Иванов собирал своих нукеров. Вот такая, братцы, история. Закончил он первую часть своего доклада, целиком посвященную господину вице-президенту Евростага. Выходило, что этот «Орел» оказался агентом даже не разведки, хуже агентом влияния. Чьего влияния? Мы не поняли, так как Иванов отделался начальственным. А вот этого даже я вам пока рассказывать не имею права. Узнаете в свое время. Дело было секретное, требовавшее допуск «Альфа» по красному коду привилегии главкомов и директоров не ниже. Куда уж нам. Пришлось поставить автографы в еще одной, особо свирепой бумаге о неразглашении. Утешало только то, что Иванов поклялся честью офицера, что рисковали мы не зря. Что вся мера ответственности на нем и только на нем. Что прокол с гибелью агента — это его прокол. Если человек хочет умереть, ему невероятно трудно помешать. Тем более в наши времена, когда в мозг умеют вживлять капсулу с наноботами, а в сознании — гипнокоды. Тем не менее, хоть мы и не смогли получить всю информацию, на которую рассчитывали, вражеской сети нанесен серьезнейший удар. Есть основания полагать, что господин Этли являлся координатором всей их ячейки на Земле. Александра, кибок в сторону Браун-Железновой, очень вовремя сымпровизировал. Мы не знали, что позывной, которым она назвала сэра Роберта, его позывной. Но после этого он раскололся, что и позволяет нам говорить о доказанности его вины. Конечно, к делу ты не подошьешь, но наша специфика такова, что не будет никакого дела. Роберт Этли получит закрытый гроб с флагом Объединенных Наций и салют из дюжины залпов, как герой, погибший от рук клонских диверсантов. Потом Иванов, стоявший во время своего спича перед полупустой аудиторией, как обычно, не шевелясь и еле выговаривая слова, наконец обошел инструктажный стол, уселся в кресло и продолжил. Жизнь, однако, не стоит на месте. Нравится нам это или нет? И война тоже. И он получил оттуда. Палец Иванова ткнулся в подволок. Задание высшего приоритета. «Вам!» А точнее, нам предстоит глубокий разветрейд, на этот раз в тыл противника. — Слава богу! — сказал Настасьин. — А ну, циц зашипел Ревенко. — Спасибо. Так вот, нам предстоит использовать уникальные черюгские машины для вскрытия системы противокосмической обороны Паркиды. Повисло молчание, как дым над водой. Абзац. Долетались. Отпустил тихий комментарий Разуваев. В самом деле, при всей возмутительной с точки зрения субординации форме, содержание было высказано абсолютно верно. Его смысл, отлитый в два слова, ударил по моим мозгам, словно двутавр по пустой бочке, со стотонной убедительностью. Вскрыть систему противокосмической обороны Паркиды... Это все равно, что вскрыть противопехотную мину на боевом взводе. «Эй, парни! Что за лица?» — воскликнул Сантуш, озираясь по сторонам. «Где наша не пропадала?» «Да практически везде пропадала», — буркнул Ревенко. «Ох, да! Наш выдержанный камэск дал слабину». После чего Саша со своего места на правом фланге посмотрела на Камача благодарно. Подлый укол ревности. А на Артема с гневом. Женщина-черт, химически чистая женщина. Одни глаза, секунда и два взгляда. А какова разница? Иванов, не говоря ни слова, выключил свет в зале. Остались лишь люминогенные полосы вдоль рядов кресел да интерактивные голограммы над столом. Вождь кратко обрисовал астрополитическую ситуацию. Покоей нам довелось топтаться несколькими страницами выше. паркида Счастье конкордий Именно ей она обязана эпитетом великая И проклятие объединенных наций. Бесконечный люксоген – залог потрясающей маневренности клонского флота в стратегическом смысле. Разгроми его в решительном сражении и никаких гарантий на победу в войне. Ибо остатки флота всегда смогут в любую секунду появиться там, где угодно адмиралу Шахрави. И также быстро убегать. А это, товарищи, означает затяжную войну. Кошмар для армии, ужас для мирных граждан и мигрень для политиков. Шило в заднице, если по-простому. Баркида – ключ к победе, решительной и бесповоротной. Практический вывод следовал самый оптимистический. «Товарищ Иванов, неужели...» — прозвучал в мерцающей тьме голос Кутайсова. «Неужели будет наступление?» «Будет, Павел, будет...» — зажегся свет. Панели на потолке засияли, унося мрак. «Какое наступление, когда нас лупят в хвост и в гриву?» — поинтересовался Сантуш. «Можно подумать, клонский флот мы уже разбили. Или вернули колонии в Синапском поясе. Понимаю ваш скепсис, но уверяю вас, главком Пантелеев, который сейчас готовит генеральное сражение, имеет все поводы для оптимизма. И вот чтобы подвести под этот флотоводческий оптимизм научную базу, нужен наш разветрей. На всех наших лицах читался однотипный вопрос. Чего-чего? И Иванов снизошел до объяснений. Дело вот в чем. Нам прекрасно известна довоенная группировка орбитальных средств Паркиды. Во всех подробностях, поименно. Все орбитальные крепости специальной постройки и все устаревшие мониторы, используемые в качестве отдельных фортов ПКО. Также нам известно расположение всех восьми орбитальных заводов, доков и люксогеновых терминалов. Люксогеновых терминалов на орбите? Я не люблю перебивать начальство. Но вопрос сам соскочил с языка. Да, Иванов кивнул. Сила тяжести на паркеде относительно невелика. Это делает целесообразным использование для подъема люксогена с поверхности планеты и орбитальных лифтов и транспортных электромагнитных пушек. Таким образом, два терминала служат концевыми станциями лифтов. А еще один пунктом сбора и перевалки транспортных контейнеров выстреленных с поверхности планеты при помощи электромагнитных пушек. Но это детали. Важно то, что в общем и целом по состоянию на декабрь 2621 года на орбите Паркиды находились помимо 21 штатно эксплуатирующегося сооружения еще 5 определенно лишних объектов инфраструктуры. А именно, контейнерный терминал, станция астрофизического слежения, Две дряхлых крепости ПКО и алюминиевый завод, полностью выработавший два эксплуатационных цикла и находившиеся в аварийном состоянии даже поклонским стандартам. Все эти объекты к началу декабря стояли на консервации год и больше, в то время как стандартная конкордиацкая практика в течение полугода продавать подобные объекты на металл в колонии нашего Синапского пояса, либо утилизировать их на собственных металлургических комбинатах. А на Паркиде, кстати, такой комбинат есть, и вести далеко с орбиты ничего не надо. Возможно, эта несообразность с задержкой на орбите Паркиды, отслуживших свое массивных железных конструкций, и не привлекла бы внимания ни ГАП, ни ГРУ, если бы недобытые нашей нелегальной агентурой Фотографии передовой клонской базы ВАРА-18, развернутой в августе-ноябре 2621 года на орбите планеты Лар. Это ровно напротив системы Осклепень, но само собой с клонской стороны границы. Так вот, основой базы ВАРА-18 послужила с спарка исписанных орбитального алюминиевого завода и контейнерного терминала. «То есть на орбите Паркиды клоны, по мысли нашей разведки, заскладировали готовые модули для какой-то передовой базы», — сообразил я. «Именно так», — кивнул Иванов. «Я не буду сейчас воспроизводить всю цепочку аналитических выкладок нашей разведки. Скажу лишь, что с учетом расположения Паркиды в относительной близости к нашей системе С-801», И того что в самой ближайшей к С 801 клонской системе, системе Звезды Ориента, в декабре 2621 года также нашлись несколько подозрительно позабытых орбитальных сооружений из числа списанных. Было сделано предположение, что таинственная клонская передовая база, получившая у нас кодовое обозначение Троя, будет собрана уже в ходе войны и будет она предназначена для действий непосредственно против нашего 801 Парсека. Отсюда вывод. Наличие дробь отсутствия пяти лишних объектов на орбите Паркиды является индикатором неготовности дробь-готовности Конкордианского флота к проведению стратегической десантной операции по овладению городом-полковником.